сто восемьдесят д е в я т о Вот видите сами, как нападки врагов и внешний ущерб, ими наносимый, служит возрастанию духа, как они углубляют опыт и приносят практические знания, умножая этим силы духа. Ни одна попытка, ни одно нападение не проходит без пользы, если у д е р ж а н о единение со мной. А их темных попытчиков можно только пожалеть. По горячие уголья собирают над теменем свои. Ничто так не продвигает дух, как даваемые жизни уроки, если сохранено сознательное отношение к ним. Как ни сказано, н обогащают они сознание. При этом некоторые уроки проходят под знаком, облегчая положение. И так будем еще ближе, так близко, чтобы врагу не протисниться.